Глава 16. Винченцо. Карага открыл глаза. Винченцо едва не отшатнулся, до того страшным был взгляд. И дело даже не в лопнувших сосудах и красных облачках крови, заливших глазные яблоки. И не в расширенных зрачках, в чем-то ином, неуловимом. Карага дышал, грудь его мерно поднималась и опадала. И впалый живот чуть подрагивал, сохраняя ритм пульса. Может, сдохнет? С надеждой поинтересовалась Миара. Карага поднял руку и потрогал переносицу. Кровь сочиться давно перестала благодаря Миаре. Ты все еще добра! Голос у Карага стал скрипучим. Это хорошо. «Со временем начинаешь ценить постоянство, особенно в женщинах». «Не сдохнет», — Карага закрыл глаза. «Пить?» — барон сохранил еще жалость, или просто недостаток жизненного опыта сказывался. «Раненые всегда хотят пить». «Спасибо», — Карага со стоном поднялся. «Не откажусь». Мальчишка сунул ему флягу, и Карага сделал глоток, а потом вернул и серьезно сказал. «Я этого не забуду». Он вытер высохшую кровь ладонью и проморгался. «Что произошло?» — поинтересовалась Миара. «Понятия не имею. Я хотел взглянуть на это сооружение, и сила коснулась его». А потом стало темно, будто карага потрогал макушку. Будто приложили чем-то тяжелым. Похоже, чем бы оно ни было, сил использовать не стоит. — Плохо. — Где? — Ушли. Барон махнул в сторону. — Туда. Хотят перебраться и посмотреть, что там. Обещали, что вернутся. — Хорошо. Карага вновь лег и прикрыл глаза. «Эй, не вздумай помирать!» Миара подскочила к лежащему и за руку взяла. «Это будет...» «Насчёт постоянства я поспешил. Хотя есть что-то да нельзя постоянное в женском непостоянстве». «Если бы ты сразу сдох, то виновата была бы не я, а древняя», возразила она, кивнув себе. «А теперь придется лечить, а у меня сил мало». «Отдыхай», — Крага похлопал рядом. «И успокойся, в целом все неплохо. Правда, сил ушло, прилично ушло, но восстановление, но это даже к лучшему». «Почему?» «Барону было явно скучно». Если его невеста сидела и перебирала в пальцах длинную веревку с узелками, а мальчишка-наемник, пользуясь случаем и передышкой просто дремал, то Джеру не сиделась. Выброс, отозвался Карага. Поскольку сила ушла на восстановление организма, то ее недостаточно, чтобы выйти из-под контроля. А в этих местах она восстанавливается очень медленно, что тоже ненормально. «Если так, то да, хорошо, наверное». «Значит, нам остается ждать. Кстати, по поводу того, что на той стороне, ты, мой дорогой юный друг, явно знаешь больше остальных». Он чуть поморщился, и по щеке покатилась крупная слеза, оставляя на этой щеке характерный красный след. «Не знаю». Барон насупился. Тогда догадываешься, не унимался Карага. И не догадываюсь, просто нам туда надо. А зачем так понятия не имею? И прозвучало это довольно искренне. Миара провела ладонью над лицом Карага. Не стоит, дорогая моя, мне твоя забота, безусловно, приятна, но не трать силу. Я и не собираюсь, ученицы пойдешь. «А в жены?» «В жены ты идти отказалась. Да и, говоря по правде, на кое мне жена?» «Действительно. А отец говорил, что у каждого мужчины должна быть жена. Не удержался Джер, и насупленность исчезла. А лучше две?» «Ну да, его опыт, сколь я знаю, наглядно демонстрирует некоторую уязвимость данного утверждения». Не удержался Карага. «Чего?» — Джер нахмурился. «Одна жена твоего папеньки пыталась убить другую, да и тебя заодно», — пояснила Миара. «Так бы и сказал?» «Я так и сказал». «Еще он говорил, что только старый и слабый мужчина отказывается от Джон. «Я именно такой», — подтвердил Карага, сложив руки на груди. «Старый и слабый, и возись с ними. Жены что, их надо беречь, обихаживать и выполнять капризы». «Я не капризная», — возмутилась Миара. «А они вечно интриги плетут, норовят продвинуть собственных отпрысков, убрать других, на чужими руками. От этого одна сплошная головная боль. Ученики — это другое». И можно знания передать. А пока передашь, использовать по своему разумению. Именно. Сплошная выгода. Тебе, а мне? Тебе, скажем, те самые знания. Крага даже приподнялся. Я могу сделать тебя великим целителем. Данные у тебя имеются. Еще бы дури поменьше, но идеалов не бывает. Ты скоро помрёшь. Не так уж и скоро. Надеюсь, ещё лет десять протянуть. Или двадцать. Или тридцать, — встрял барон. Что? Отец говорил, что магия живучие сволочи? Ой, извините, я не вас имел в виду. Ничего. Он был прав, твой отец, но тридцать. Это, хотя, может статься, мы все не доживем до конца года. — И тогда зачем мне идти в ученики? — Затем, чтобы не жалеть об упущенной возможности, если мы все-таки выживем. Да и в целом интересно будет, кому? — осторожно поинтересовалась Миара. — Всем. Рага поднял руку. «Вот, взять, допустим, того славного паренька, который громко сопит рядом. Ты, безусловно, действовала довольно толково для своего уровня развития». «Что ты хочешь сказать?» Миара поджала губы. «Я где-то ошиблась? Ну, кроме как вообще связавшись с этим идиотом?» Упомянутый идиот покраснел, стало быть, не спит, но притворяется тебе говорили что ты прелестно прямолинейно что не так все так но нерационально ты ведь применила технику фарджи а какую еще зараза разошлась по крови и если бы ее не вычистить именно иной ты не знала и в принципе техника фарджи неплоха Карага опять открыл глаза И, положив на яблоки пальцы, слегка их помассировал, смотреть на это было неприятно. Пальцы его почти провалились в глазницы, и Винченцо не мог отделаться от чувства, что еще немного и старый маг вовсе глаза себе выдавит. Однако, при всем том, она весьма энергозатратна, да и нагрузку на пациента дает серьезную. Быть у него сердце послабее, он бы не справился. «Есть куда менее известная техника, в целом схожая, однако имеющая ряд нюансов, двухэтапная». Мяра сделала шаг ближе. И еще ближе. И, глянув на Карага, который молча лежал и ждал, выдала. «Сволочь ты!» «Можно подумать, ты от меня сильно отличаешься». Он продолжал разминать глаза, но хотя бы теперь прикрыл веки. «Сильно!» «И чем же?» «Я не убиваю из прихоти, не издеваюсь, просто так». «Да ну, и когда это я?» «Ладно, неважно, будешь слушать». По лицу Миары было видно, что ей хочется отказаться, гордо повернуться спиной, а лучше послать Карага подальше. Но предложение... Сколько он учеников не брал? Да, кажется, никогда не брал. И тайны свои хранил, впрочем, как и отец, и остальные. Интересно, сколько этих тайн сошло в могилу? И не потому ли маги древности были куда сильнее нынешних? И знали определенно больше. Только знания эти остается, что искать по старым книгам да дневникам, разбирая каждое слово, каждую фразу, пытаясь в намеках прочесть что-то полезное. А тут... Но вряд ли Карага просто возьмет и откроет свои секреты. Зачем ему? — А тебе зачем? — Этот же вопрос пришел в голову Миары. — Что ты получишь? — Кроме возможности оставить после себя хоть что-то хорошее. Винченса хмыкнул. К сестре он был, пожалуй, привязан, но вот хорошее... Они все тут... «Знаешь, было время, когда я полагал, что знания можно хранить. Собирать и хранить, как вот, допустим, золото. Или редкие ингредиенты. Отчасти получалось. Редкие книги, дневники, чьи-то и мои собственные отчеты об изысканиях. За некоторые мне бы неплохо заплатили. Да что там?» Карага перевернулся набок. И, опираясь, на локоть сел. Чем больше я знал, тем меньше мне хотелось делиться. Как же, мне ведь тоже все досталось не так просто. Я платил, и отнюдь не золотом. Жизнью, здоровьем, силой, да много ли чем еще. Наверное, изрядно его приложила, там, у сооружения древних, если пробила на душевные беседы. — Может, он вовсе умом двинулся? Если так, то это опасно. — И отдать все это кому-то? Нет, я был жаден. — А теперь сделался щедр, — произнесла Миара тихо. — Близость смерти изрядно меняет взгляд на мир. Как-то я оглянулся еще там, в городе. «Да, я известен, знаменит, меня боятся. Дружбы со мной ищут с моими детьми, которые вполне привыкли, что имя Карага что-то дозначит, да которые не понимают, что, впрочем, не суть важно. Миара молчит, слушает, чуть склонив голову, с видом равнодушным, но Винченца не обманывается, и остальные тоже. «Сильный шаман», — произнесла яица, — «как верховный». «Кто?» «Жрец. Он подниматься, высоко, и кормить богов». «А их кормят?» — барон влез с очередным вопросом. «Вырезанными сердцами. Это Венченса знал и не удержался. Они приносят людей в жертву». «Так надо. Кровь и жизнь. Для солнца. Солнце гореть». Солнце идти по небо и все жить. У них весьма своеобразные отношения с богами. Крага задрал голову и посмотрел на солнце, которое уже добралось до верхней точки. Что же до меня, то ни один из моих сыновей не понимал, что есть знания. И внуки тоже, правнуки. Они хотят власти, силы, влияния, незнаний. «Я тоже не откажусь от силы и влияния», — сочла нужным уточнить Миара. «И ты могла бы их получить. Не стоит мне говорить, что ты не управилась бы с братьями. Ты он силен, но он не особо умен. Алиф, напротив, полагал себя слишком умным. Ты бы нашла способ все повернуть в свою пользу. Полагаю, со временем ты бы стала и главой рода». Благо, имелись прецеденты. Но вместо этого ты предпочла сбежать, и теперь грязная и вонючая. Себя понюхай. Сидишь в каком-то лесу, рискуя быть сожранной нежитью, и слушаешь старого идиота, которого на дух не переносишь. «Знаешь, я вот думаю, в следующий раз я не помогу, а душу, чтобы уж наверняка». «И вот это тоже о чем-то договорит. Ты могла и не помогать. А вместо этого...» Карага выразительно потрогал переносицу. «Знаешь, я не буду тебя торопить и клятвы ученической требовать. Давай я кое-что тебе покажу. Итак, смотри, этот способ несколько сложнее, но ты умная девочка и способная». «На первом этапе создаем дублирующие силовые узлы в почках и печени, а заодно...» Винченца отступил. Он мало что понимал в медицине, но он знал, с кем стоит поговорить ему. Мишекская императрица сидела, скрестив ноги, и внимательно слушала, что ей втолковывал мальчишка-наемник. Тот же сидел и рассказывал явно о собственных подвигах, которые, того и гляди, затмят отцовские дела. Джер тоже слушал, в полуха, но с мрачным выражением лица. И с каждым произнесенным словом хмурился все больше. Даже жаль, что придется нарушить идилию. Было бы интересно посмотреть, надолго ли его хватит. Но момент очень удобный. Когда еще такой выдастся? — Могу я побеседовать с вами? — Венчен соотвесил поклон, в котором нужды явно не было, но все же порой вежливость давала свои плоды. — Говорить? — Итса повернулась к нему. — Хорошо. Ты много болтать, много болтать — мало делать. Это было сказано красавчику, который понял и покраснел, и насупился. А вот барон, наоборот, не удержал довольной улыбки. Дети. «Даже здесь и сейчас дети», — Винченса опустился на землю. «Раз уж мы все равно вынуждены ждать, то я хотел бы узнать больше о том месте, где мы оказались». «А откуда ей знать?» — Джер подобрался чуть ближе, причем явно норовя оказаться между своей невестой и наемником. «Возможно, что и неоткуда. Возможно, она знает чуть больше нашего». Но иногда и чуть — это довольно много. Но что ты ощутил, когда оказался там? Ну, Джер задумался. Сперва и не понял, что я не тут. Там же ж лес, и тут лес. Правда, тихий такой, и все куда-то подевались. Я кричать стал, решил, что заблудился, а тут он сидит. Винченце перевел взгляд на красавчика. А мне больно не было. Тот поежился. Я уже и забыл, что бывает так, когда не больно. Я решил, что умер. Давно. Когда мама еще была жива. Она говорила, что после смерти люди попадают в место, где хорошо. Мне стало так хорошо, но тут он. И сказал, что в его представлении хорошо это не на краю леса. Вот. И что мы просто заблудились где-то. Логично. Где-то. А вот их императорское величество определенно чувствовали себя в этом где-то куда спокойнее. И рог. Помнишь, у нее был рог? «Дудка», — возразил красавчик, — «такая длинная. У отца один с похожей ходил. Говорил, что взял на востоке, что в них дуют и змей заклинают. И любой змее можно приказать. Что? А вот что хочешь. Вот, скажем, заползти куда и укусить кого». Он говорил, что приказал гадюке залезть спящему в рот, и все, та в кишки сунулась. «Вообще-то, змеи глухие», — заметил Винченца. «Так она же не звуком, она магией. Правда, потом он перепился и утонул, а отец дудку сломал. Я забрать хотел, а он...» «Правильно сделал». Винченца действие наемника всецело одобрил. «Магические вещи опасны». Правда, он весьма сомневался, что у какого-то там наемника может быть настолько сильный артефакт. В других руках они часто становятся бесполезны, а то еще и убить могут. Ага, у нас был один, который вот так, мага порешивший, взялся его вещички трясти, а все знают, что мажьи вещицы... Что ж, пережитое, может, и прибавило мальчишке жизненного опыта, но не мозгов. Венченца повернулся. Рог, откуда он взялся? Сделала, сказала девочка, подумав. Там, сперва я спать просто, я знать, что спать, и говорить, сана. С кем? Стой, которая я там! Зеркало, догадался Венченца. Ты говорила со своим отражением? Любопытно. Я не встречал информации, что донор и реципиент могли общаться. Духи! Девочка поглядела на него с упреком: Предки, помочь! Она их звать, я их звать, она глупая, и ныть, ныть, я ей сказать, чтобы не ныть, но она не слышать, правда? Ица сунула палец в ухо и в нем поскреблась. Я тоже теперь она не слышать. А вот о зеркале стоит побеседовать с Карага. Правда, сейчас он занят, да и вопрос свой венченца до конца не прояснил. Хорошо, ты уснула и. Попала к духам. И попала к духам. Пыталась вернуться, звала и вызвала нас, так? Кивок, почему нас? Он болеть! полицейцы ткнул в красавчика. Быть на край, чуть и конец. Тот поежился. Он мой, слово дать. Муж и жена одно. Джер кивнул. Логично получается. А я. А ты ходить, дорога духов вот дух и звать, слышать. Моя сестра, у нее дар, но она не услышала сразу. Дура! Из логичных объяснений. Она болеть, подумав, сказала ица И теперь не слышать раньше, но быть слышать потом, как стать здоровым. Хорошо. Этот мир духов, он выглядел совсем как наш. Я там чувствовал жару и жажду. Рог тоже имел вес. То есть, пока я там, этот мир реален. Ица на этот раз задумалась надолго и сидела, прикусив губу и чуть покачиваясь. Не знать. «Не верить, как понять? Сложно». «Ясно и неясно. Там ты говорила лучше». «Там нет язык ты. Я их один. Духи понимать. Я понимать, ты понимать». «То есть в мире духов язык один, понятный всем. И вновь все звучит довольно логично, хотя, казалось бы, какая логика?» «Ты видела то место, куда мы должны попасть?» Ица покачала головой и опять задумалась. «А при нужде мы могли бы, скажем, иногда заглядывать в мир духов?» «Зачем?» — удивился наемник. «Дурак!» — а вот барон сообразил куда быстрее. «На разведку! Взял и пошел. Тебя никто не видит. Ни нежить, ни люди. А ты всех видишь. Удобно!» — Ага, видишь. Только тебя никто не видит, никто не слышит. И если чего вдруг, то даже на помощь звать смысла нет, — возразил красавчик. — И в этом тоже своя логика. — Мочь, но... — Итса сделала волнообразный жест. «Опасно — Опасно? Кивок. И все же что-то не тянуло Венченца вот так сходу лезть в ту самую заклятую башню. Хотя до нее еще добраться предстояло.